Глава 891. Повод протянуть руку. Ван Боле прищурился. Сейчас вполне подходящий момент, чтобы драться с практиком стадии планеты. Кисть эксперта стадии планеты была уничтожена, а в императорских латах почти не осталось духовной энергии. Когда старейшина секты Небесный Дог бросился вперёд, оставив за собой остаточные образы, Ван Боле полетел в противоположную сторону. С болезненным взглядом в глазах Ван Боле выполнил магический пас. В радиусе нескольких десятков метров земля покрылась магическими символами, и они взорвались, превратившись в рой клинков, который устремился на перерёл старейшине. На него обрушился дождь из клинков. Даже такая ураганная атака не могла серьёзно ранить старейшину, но ей было по силам замедлить его. В небе загрохотал гром, помрачневший старец наполнил несколько магических пассов, и из его тела точно с ударили лучи родового света. Каждый выброс вызывал громогласный ракот в небе и обращал в пыль часть клинков. Тем временем Ван Боле, воспользовавшись заминкой, оторвался от преследователя на 15 км. Его глаза холодно блеснули, когда он выполнил ещё один магический пас и указал пальцем вниз. Земля в радиусе 15 км задрожала, а потом в небо ударил свет, превратив это место в одно огромное сияющее море. И в иной втором остережении пришлось замедлиться из-за магической формации. Эти магические формации за последние 2 недели установил Ван Боле. Могло показаться, будто всё это время он просто медитировал, но Ван Буэлэ, будучи человеком предусмотрительным, не хотел полагаться исключительно на оберег Сахайяна. Он как следует подготовился к грядущему столкновению со старейшиной. Более того, не уничтожь враг первой атакой и всё в радиус нескольких километров вокруг горы, то подготовленная Ван Буэлэ магическая формация нанесла бы более сокрушительный удар. Теперь это уже не имело значения. Всё-таки у него было слишком мало времени, чтобы подготовить безотказный план. Об этих магических формациях ему рассказала Джао Ямен. Благодаря высокой культивации Ван Буоле, они могли работать на пределах своих возможностей. Во время отступления Ван Буоле несколько раз взмахнул руками и указал на небо. Безоблачное небо затянули чёрные тучи, ударившие из них молнии как будто притягивали свет внизу. Земля в одночасье превратилась в море молний. Ван Буоле, не оглядываясь и не забавляя хода, продолжил бегство, Вскоре он выполнил ещё один магический паз, привёл в действие магические формации и направил божественную волю в оберег. Ранее он изучил нефритовую табличку. У него не получилось выяснить, как работает эта штука, но одно было точно — эта нефритовая табличка использовалась для связи. «Сахаян, что это за оберег такой? Бесполезный хлам! За мной гонится старейшина из вражеской секты, он сказал, что не узнал твой оберег!» Ван Буола сохранял невозмутимость, хотя в мысленном сообщении он попытался показаться разгневанным, Второй старейшный из текта Небесный Дух выл где-то вдалеке. Пробившись через море молнии и света, а также рыклинков, он бросился за Ван Бууле. По мановению руки из земли в небо поднялись горы, выстроившись в некое подобие лестницы в небо, они стали очередным препятствием на пути старейшины, вынудив его замедлиться. «Лонь-янь-зэ!» Глаза старейшины полыхали безумной жаждой убийства. После того, как Лонь-янь-зэ показал оберег, ему на плечи как будто свалился неподъёмный груз. Ему хотелось только одного, поскорее убить луннянь-зэ». Солнце в вышине вспыхнуло, а потом Ван Боулэ ударил луч света. По его лицу промелькнула тревога, он чудом увернулся от атаки, вторая старейшина ударил себя ладонью в лоб. Воздух задрожал от дикого воя, казалось, он доносился из глубин преисподней. Позади старейшины возник гигантский волк Алого Цвета, после слияния с волком он вновь помчался за Ван Боулэ. Издали старейшина напоминал луч Алого Цвета, который быстро настигал его. Возникшие на его пути горы теперь едва ли могли замедлить его. Крепкий камень превращался в мелкую крошку. Во время бегства Ван Буэллэ беспрерывно выполнял магические пассы в надежде остановить врага магическими формациями, но всё было тщетно. Второй старейшный наконец нагнал его. В следующий миг пасть Алого Волка широко раскрылась, чтобы проглотить Ван Буэллэ целиком. «Сдохни! Сыхаян!» — закричал в оберег Ван Буэллэ. Возможно, сработал его крик, или же была активирована какая-то скрытая функция берега. Но за мгновение до того, как волк проглотил Ван Буэлэ, нефрит вспыхнул жемчужным светом. Ван Буэлэ окружила огромная сфера света, волчьи челюсти сомкнулись в момент её возникновения, в следующий миг послышался полный боли крик. Разорванным в клочья оказался не Ван Буэлэ, а Алый Волк, в кого превратился второй старейшина. Клыки разбились, как будто волк попытался раскусить камень. Волчья форма затуманилась. Появившийся на месте зверя-человек со смесью паники и неверия отлетел на несколько сотен метров от Ван Буула. Его лицо стало бледным, как простыня. С губ капала кровь. С пламенем в глазах он, не мигая, смотрел на сферу света, в которой находился Ван Буула. Второй старейшина ринулся к сфере. На ходу он использовал свой козырь. Радужный свет разверз небосвод и с рокотом обрушился на сферу. На ней не осталось ни царапины, а вот старейшина в результате отката задрожал и закашлялся кровью. В итоге он решил рискнуть всем, что у него было. Он обратился к силе звезды. Гората слепительных лучей ничего не сделали сфере. Глаза обезумевшего старейшины налились кровью. Ван Бауле внутри сияющей сферы наконец смог придохнуть. Через стенку убежища он посмотрел на своего преследователя. Потом на глазах старейшины он поднёс оберег губам и проричал. «Сыхаян!» В этот раз у него в голове прозвучал ответ. «Брат Бауле, я сейчас со всем разберусь и дам тебе ответ. Так, так. Кто-то проигнорировал Берег. Это всё равно что бросить в озов могущество моей семьи. С нескрываемой кровожадностью в голосе ответил Сахаян. В глазах Ван Бола появился едва заметный блеск. Он закончил разговор и вновь посмотрел за пределы сферы. На старешне лица не было. Ван Бола бесцветно улыбнулся. Стареше не хотелось на себя волосы рвать. Почему это произошло именно с ним? Почему какой-то жалкий бессмертный вызвал у него столько проблем? Прошлые неудачи можно объяснить тем, что он находился в цивилизации Божественное Око, но теперь они сражались на его территории, и всё же он раз за разом налетал на препятствие. Появление легендарного оберега сильно его встревожило. Чувство тревоги усилилось, когда Ван Буолой в сфере связался с кем-то через нефритовую табличку. Сердца второго старейшной волной захлестнули тревога и досада, гневно взрывев, он одарил Ван Буолой с пепеляющим взглядом, а потом без предупреждения умчался ввысь к рукотворной звезде. Он принял решение. С помощью Солнца он собирался связаться с Патриархом стадии Вечной Звезды, тогда о неудаче секты Небесный Дух узнают лидеры их цивилизации. У них могут возникнуть вопросы относительно компетенции секты, но сейчас старейшина был слегка не в себе после случившегося, поэтому он даже об этом не подумал. Он утром чувствовал надвигающуюся бурю. «Хватит игр! Я возвращаюсь с цивилизации Первозлата! Пусть кто-то другой разбирается с Лонья Нзэ!» Второй старейшина быстро скрылся из виду, Из сияющей сферы Ван Буэлэ проводил старейшину взглядом. «Похоже, Сэхоян вырыл яму не для меня, а для второго старейшины. Сдайся он при виде оберега, тогда этот кризис был бы успешно преодолён. Это бы показало, насколько Сэхоян влиятелен, он пытается впечатлить меня». Ван Буэлэ задумчиво склонил голову на бок. Одновременно с этим, не испугаясь и старейшина оберега, то у Сэхояна появился бы повод вмешаться. В этом случае он тоже смог бы покрасоваться. Когда эти мысли пронеслись у него в голове, Иван Болов взмахнул правой рукой. Из кармического корабля внутри бездонной сумки выплыло облако томана и приняло вид ещё одного Иван Боле.